Голова 27-я. Настыватель лединант не стала, просто скользнула мимо меня в арочный проём, с таким зверски сосредоточенным лицом, что я не сдержалась и фыркнула. Да не в кого уже тут целиться, сообщила ей и схлопотала резкий как удар взгляд. Что будь ещё, хоть чуть насыщи ней. Имел все шансы горло мне перерезать. Люда Волхов появился вслед за напарницей, уже не размахивая грозно своей пушкой. Да и в порядке Волнуешься, не сделал ли я вам нефти в ноте дырок? Серьёзно, скривилась я насмешливо. Словно и не заметив моего тона, Егор скользнул быстрым взглядом по помещению, оценивая обстановку, видимо, и вернул своё внимание мне. Раздвинул ткане там, где достала такие меня чуть и осмотрел рану. Что там? спросил, не оборачиваясь у мальцевой, извлекая одновременно из одного из карманов какой-то балончик и брызнул. Защепала и я зашипела зло зыркнув на него. Триня познанне тварі, обезврежены. Отчеканила та. Ага, вашими молитвами, хмыкнул Данила, подходя ко мне. Жертва цела, но походу он в истерике. Не обращая внимания на его сарказм, продолжила доклад лейтенант. Вызывай наших, пусть его доставят в больницу и всё тут описывают и забирают. Пойдём люда. Хей, подступил ведьмак совсем близко и схватил меня за руку. Мы кончили ваших убийц. Кстати, дамочка, к вашему сведению, это были самки чуди белоглазой. Так вот, плохие не люди сдохли, хорошие, то есть мы с Люськой всех спасли. Так что можем быть свободные. Вы, гражданин Луки, безусловно, можете. Процидилского зубы майор пристально глядя на его конечность на моей. А вот госпожа Казанцева нет. Вот как, усмехнулась я. Слышьте вы, господа копы, Но совсем-то с волочизмом не страдайте, продолжил упорствовать мой недавний соратник. Девчонка молодец и вашу работу сделала. Можно же закрыть глаза на одно недоразумение. Видьмак, ты чего так жопу-то за неё рвёшь? презрительно скривившись, влезла мальцева. Жаба давит, что свой кусок от неё отхватить не успел. Посмирись, за нашим волховым будешь потом подбирать объе. Полина! Голос Егора грохнул под сводами тоннеля так грозно, что притихший был парень опять стал подвывать. Майор медленно поднял глаза до моего лица, по-прежнему избегая смотреть на Данилу. Господин Лукин, благодарим за помощь в обезвреживании вредоносных для людей существ. Я обязуюсь озвучить вашу заслугу в данном деле в своём рапорте, и вы сможете в ближайшее время получить положенное в таких случаях вознаграждение. «Госпожа Казанцева сюда прибыла с нами, и с нами же уйдет!» «Хэ-хэй, молодец! Возьми на полке пирожок и вали нахрен!» Хохотнул недобро ведьмак и отпустил мою руку. «Василек, смотри, слушай и делай выводы!» «Ладно, пошел я тогда, куда послали!» «Мне с тобой нужно еще увидеться и поговорить!» Я тоже нарочно не разрывала с Волховым визуальный контакт, говоря это ведьмаку. Никакой реакции, однако, не уловила. «Волхов, я не уловила!» Все непременно, Люся, махнул уходящей рукой. Мне ещё и наградой с тобой поделиться надо. У нас подлонных всё по-честному, ведь между собой. Пересечёмся. С минуту звучали только затихающие хлюпанье удаляющихся шагов и треск рации с переговорами мальцевой в купе. "Я задержана", вскинув подбородок, спросила я, неожиданно подумав, что не первый раз уже задаю этот вопрос своему любовнику. Прежде чем мы начнём говорить на эту тему, посмотри ещё раз на всё это. Волхов кивнул на место только что состоявшейся схватки и протянул к моей голове руку, включая налобный фонарь. И скажи мне, не кривя душой, хорошо ли это? Я оглянулась, медленно обвела всё помещение ярким лучом и невольно скривилась. Данила с его испускавшим мягкий свет парящим шаром покинул нас. А в режущих полосах фонарного света все выглядело еще страшнее и отвратительней. Общая картина случившегося исчезла, и остались только отдельные, выхватываемые из темноты слишком четкие картинки. Плавающие в неглубокой воде трупы трех чудей, мерзкий уродец истукан с разъявленным алчным ртом и страшными орудиями, повидавшими человеческой крови на шляпе-столешнице скрючившийся и тихо воющий парень, привалившийся спиной к золотой ванне с корлупея, в которую его едва не выпотрошили. Насмерть перепуганный, но живой, живой. Это что, ты сейчас постараешься всё свести к тому, что всё хорошо, что хорошо закончилось? Повернулась я к Егору, и ему пришлось прищуриться от ударившего в глаза луча. Но я и не подумала потянуться и выключить фонарь. Вы стреляли в нас? Если бы мы в тебя или этого подлунного стреляли, вы уже были бы мертвы, влезла Мальцева. И поверь, Даниил, это прекрасно известно, поддержал её Егор, направив так излучающую панель моего налобника в потолок. А вы прямо чуда напарники, да? Полное взаимопонимание и единый образ мыслей. Не удержалась я от ехидного замечания. Да ладно, Казанцев, ты же не обиделась на меня за это. Откровенно насмешливо спросила Полина, указав на свою губу там, где разбила мою. Разве не стоил этот небольшой спектакль и капля боли того, что ты так круто смогла проявить себя и свои способности? И человека вон спасли. Тебе же на людей ещё не совсем наплевать. То есть вы это нарочно спровоцировать меня, вы всё это запланировали? Разговаривать с Белобрысой сучкой мне не хотелось, так что обращалась я только к Егору. «Но не то, чтобы мы прямо договаривались!» Не дала, однако, она ему ответить. «Но, как ты правильно заметила, мы с майором чудо-напарники! И у нас за годы совместной службы родилось полное взаимопонимание!» «Идем!» Волхов взял меня за руку и повел с места происшествия. «Ты опять вся вымокла насквозь! Так и норовишь покончить с жизнью путем простуды! Но разве мы могли предугадать появление Данилы?» Не желала я оставлять тему, начиная злиться всё больше и больше. Противно, что эти двое сыграли на мне, как им вздумалось. Или вы как раз знали, что мы его встретим? Всё было спектаклем, чтобы спровоцировать меня на проявление способностей. Люда, в очередной раз напоминаю, что весь мир вокруг тебя не вращается. Конкретно сюда мы пришли, чтобы остановить убийство и спасти жертву. Что собственно и произошло? И нет, о присутствии ведьмака я не был в курсе, но с его появлением увидел большие возможности. Не встретьмы его, я постарался бы создать другую стрессовую ситуацию, чтобы заставить тебя проявиться. Из случая с Игнатом Ивановичем сделал кое-какие выводы. Импровизация твоё всё. Результат любой ценой и не взирая на средства. Все вокруг только винтики и инструменты, работающие на победу. Вам баржировала я его спину насмешливыми вопросами. Люда, твои эмоции, они всё ещё чрезмерны. Признаю, повод есть, и ты имеешь на них право, но не можешь же не понимать, что задеваешь сейчас исключительно себя. Мне очень захотелось его послать, но я сдержалась. Дала себе знать усталость и накатывающая апатия. Слишком всего много случилось со мной за последние двое суток. Да вот буквально за сегодня даже ноги едва передвигались, становилось реально всё холоднее. Я ни черта не в силах выйти отсюда самостоятельно. Ты так и не ответил на мой вопрос. Я задержана, вернулась я к важному, отказываясь признавать, что говнюк-то прав. От него всё, как от стены глухой отскакивает, а попадает в меня. На данный момент да, формальность, которую нужно соблюсти. Это несправедливо. Возмущения не было, только разочарование. Глупая такое из разряда. Ты же мог бы меня защитить. Только что же сам признал, что в Изгарпе и меня спровоцировали. Не называй Полину так, не в лицо. Ясно, развивать тему с их манипуляцией мной он не намерен. Или что, она опять ударит по моему, и ты это позволишь? Нет, я не позволил бы и в этот раз она увлеклась с ней, такое бывает. «Ну да, вот интересно. А если бы я протормозила с заморозкой и вообще с реакцией, то ты бы позволил ей порезать Данилу? Он же не человек, и его не жалко, так?» Волхов тяжело вздохнул, но надо же, хоть какая-то реакция. «Зачем ты генерируешь собственное раздражение и негативные эмоции, Люда?» Спросил он, однако, по-прежнему ледяным тоном. «Потому что они у меня имеют место быть. Разве не логично?» В отличие от тебя. Знаешь, может, я и ведьмак не люди, но и ты тоже уже точно не человек живой. Потому что живые люди, о, сюрприз, что-то всё же чувствуют. Майор резко остановился и повернулся ко мне, направив луч своего фонаря вверх. Я чувствую, произнёс он с нажимом. Радость и удовлетворение от того, что сегодня удалось спасти от нелюдей хотя бы одного человека, Люда хотя бы этого одного конкретного. И при этом я прекрасно знаю, что десятки других не дождались спасения сегодня же от другой нечести. В его тоне пробились отчётливо гневные нотки и стали набирать силу. А значит, у меня куча работы, которая, скорее всего, не кончится никогда, потому что я ни черта не знаю способа уничтожить наших врагов раз и навсегда. И люди будут страдать и умирать снова и снова какими бы столь раздражающими и вызывающими на твоём лице презрительную гримаску средствами я с этим не боролся прежде чем говорить о своём стремлении уничтожить своих врагов поголовно и ожидать, что этим проникнусь, вспомни, что я отношусь к их числу для тебя, потому как я тебя к своим врагам не причисляю. Ты просто ещё очень молода для подлунной и два вступила в этот новый для себя мир люда. Качнул он головой. «Знаешь что, пошел ты, Волхов! Думаешь, я не понимаю, что это опять твоя новая хитрая манипуляция? Глупой эмоциональной мною. Рассчитываешь, что я и сама не пойму, как начну желать всеми силами доказать тебе, что вся из себя не такая, хорошая и все такое, и дело в шляпе, Люда служит тебе и твоему отделу, как верная исполнительная овчарка за похвалу и твою неотразимую улыбку». Но я ни черта, вот ни черта не обязана тебе доказывать. И думать, иначе ты меня не заставишь». Он смотрел мне в лицо с полминуты, а потом действительно улыбнулся. И улыбка у него правда была почти неотразимой. Такой, что злость моя улетучилась, и на пару секунд вдруг захотелось, чтобы между нами что-то было. Не то, что уже случилось и есть сейчас, а что-то настоящее. Когда и он, и я нормальные, обыкновенные люди, а не помешанные на своём долге инквизитор и его потенциальная врагиня, она же потенциальная жертва. И чтобы будущее у нас было обыкновенное, где общий дом в ипотеку, двое детей, лабрадор, кошка, и отпуск в Турции или Египте пофик. И такие вот его улыбки. Может, не каждый день, потому что работа у него дерьмо и устал. "Люда, хочешь кушать?" спросил Егор совсем другим, я бы даже сказала, мягким тоном. Я хотела ввязапно и просто кивнула. "Поесть? Так, поесть. Не будущее, но хоть не пустой желудок и вот это вот всё. Пойдём, переоденем тебя в сухое, отмашемся от шефа и найдём, где нас покормят в 3 часа утра". И, развернувшись, он повёл, а я пошла. Вскоре впереди показался освещённый фарами машин снаружи овал выхода из тоннелей. Только очутившись под открытым небом, я осознала, до какой же степени там внизу воняет и замёрзла мигом окончательно. "Давай, давай, Люда", подтолкнул меня застучавшую зубами к открытой двери микроавтобуса Егор. "Проходи в самый конец, там сменное обмундирование сложено, снимай всё с себя". Он принялся сам помогать мне вытряхиваться из прорезиненной одежды, что теперь после попадания внутрь воды работала как непроницаемый сосуд. Думать о том, что попало внутрь вместе с грязной жидкостью, я пока себе запретила. Вот, держи, сунул мне в руки майор зелёного цвета трикотажа, что оказался комплектом мужского тёплого нижнего белья. Ты уверен, что в этом нас хоть куда-то поесть пустят? спросила, подняв на уровень глаз эдкое подобие лосин. Спикантный прорезью в причинном месте. Сейчас всё равно можно взять только на вынос. Купим и будем есть, отмакая в тёплой ванне, не взирая на всё то количество раздражения, что он умудрился у меня вызывать за последние сутки. Прозвучало так уютно, желанно, что мысли гордо послать его и заявить: "Вези меня только домой", не возникло. Чего дёргаться? У меня сил нет с этими всеми внутренними противоречиями разбираться пока. Двери микроавтобуса снова отъехала как раз в тот момент, когда я осталась в одних трусах и лифчике, впуская внутрь Сергея Геннадьевича. Мне только и осталось, что повернуться к нему спиной и натянуть сухое. "Мне нужно знать, что конкретно там случилось", потребовал начальник. "Геннадьч, я тебе по дороге кратко обрисую, а завтра подробный отчёт при". "Не от тебя, Волхов", жёстко оборвал его шеф. "От неё. Ты вообще на выход. Поедешь со спецназом". Я вынырнула из горловины мягкой футболки с очень длинными рукавами и обернулась в лёгком недоумении. "Шеф, я Волхов, это был приказ, а не тема для обсуждения", отрезал полицейский чин. "Ну а вы, от майор, слушаюсь", проворчал Егор сквозь зубы и глянул на меня. "Всё нормально, Люда, просто формальность, помни". "А, да, я прямо поверила. Всё в штатном режиме, конечно". «Именно поэтому твое вечно каменное выражение физиономии трещинами пошло, да?» «Присаживайтесь», — кивнул мне на сиденье сзади и в самом углу шеф. Достал диктофон, включил и сел рядом, практически запирая меня с собой. «У меня неприятности?» — решила уточнить я и даже нервно улыбнулась. «Только в том случае, если решите что-то утаить, госпожа Казанцева», — ответил он без малейшего намека на ответное дружелюбие. Сверля меня таким же расчленяющим взглядом, как и при знакомстве. Стало жутковато, чёрт. Этот мужик пугает меня сильнее, чем страхолюдные живодёрки чуди. Рассказывайте всё. Хорошо, с чего я должна начать?